«Когда-то мы еще свидимся с ним». «Да, это его поездная фляга». Доктор снова взялся за перо и опять начал с трудом выводить букву за буквой. Строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясала качка, и все же он довел до конца свою запись. Он кончил вовремя, ибо как раз в эту минуту налетел шквал. Волны приступом пошли на урку, и все, бывшие на борту, почувствовали, что началась та ужасающая пляска, которой корабли встречают бурю. Доктор встал и, несмотря на сильную качку, удерживая равновесие, подошел к плите, высушил, насколько это было возможно, на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман.